Глава десятая. Девушка может бесконечно смотреть на три вещи, а купить семь, особенно если понравились ей все десять. Эту простую истину я осознала, выходя из модной лавки с кучей свертков. Сегодня был особенный день. Впрочем, вчерашний тоже получился знаковым, но сегодня я готовилась отметить свой день рождения. Рейн, я все еще не понимаю, к чему все это. Недовольно проворчала Нинель, шедшая рядом и помогающая транспортировать свертки. А главное, зачем ты купила нам одинаковые костюмы? Это сплошное транжирство. Нинель, ты хочешь выиграть в предстоящих состязаниях? Сурово спросила я, устав от ее нудения. А значит, нам надо произвести впечатление и поразить соперников уже с первых шагов на полигоне. А при чем тут? «Притом, мы выйдем в паре, в одинаковых ярких накидках, строгих брюках, удобных сапогах. Мы тут же привлечем к себе внимание. За нашей парой будут наблюдать и наверняка балить. А поддержка зрителей дорогого стоит и очень способствует успеху». «Откуда ты все это знаешь?» — недоверчиво усмехнулась подруга. «Папа рассказывал, пока был жив». Грустно вздохнула. «Допустим», — смирилась она. «Но ты же понимаешь, что я не скоро смогу вернуть тебе деньги за этот костюм». «Ой, не бери в голову!» Отмахнулась я. «Говорю же, у меня день рождения. Считай, что это подарок». «Это как? Праздник у тебя, а подарок мне?» «Ты согласилась участвовать в моей авантюре по созданию самой запоминающейся и классной пары на спарринге? Это и есть твой подарок. А о деньгах забудь. Сегодня мне исполнилось 18 лет» а значит, я могу отправить запрос на вступление в наследство. Отец оставил мне хорошее состояние». Нинель остановилась как вкопанная и странно на меня посмотрела. «Что?» — не поняла я причины. «Ты стала владелецей большого состояния?» — ошарашенно пробормотала Нинель. «То есть тебе больше не надо учиться, потом работать, не надо беспокоиться о пропитании?» «Хм...» — задумалась я. С этой точки зрения я на ситуацию еще не смотрела. Подхватив подругу под руку, я продолжила движение в сторону университета. «Кажется, мне понравилось учиться», — продолжила я мысль. «И потом, я настроилась победить вместе с тобой в спарринге. Не могу же я теперь все бросить только потому, что стала совершеннолетней». «Ну хорошо, выиграем мы спарринг, наверное», — неуверенно добавила Нинель. «А что потом?» а потом выиграем следующий». Гордо улыбнулась я. «Ты же не думала, что это состязание последнее? Преподаватель Клац обещал, что они проводятся в конце каждого семестра. Нам есть к чему стремиться». «Да и потом, мы же еще не помогли профессору Клеренсу с его изобретением. Оно меня вчера чрезвычайно заинтересовало. Это же так потрясающе, если наконец-то мы сможем передвигаться не только на поездах и паромобилях, но и по небу». «Согласна. В его лаборатории очень интересно. Да и изобретение, над которым он работает, может принести много пользы». Поддержала подруга. «Правда, я себя вчера там лишней почувствовала. Вы так трепетно обсуждали его агрегат, испытывали разные детали. Мне хотелось облить вас водой, чтобы вы не шушукались». «Мы не шушукались?» Возмутилась я, прокручивая в голове вчерашнее общение в лаборатории. «Профессор рассказывал мне про свойства минерала, которые он использует в работе». «Вот-вот. Почему-то рассказывал он только тебе, хотя нас там было двое». «Ты села слишком далеко от него, поэтому плохо слышала». «Я села там, где имелось свободное место». Оправдывалась Нинель. «Не понимаю. Ты в чем-то меня подозреваешь?» Подруга бросила на меня хитрый взгляд и улыбнулась. «Сознавайся, он тебе нравится?» «Кто?» «Не поняла я». «Алекс Клеренс! выпалила она. Я растерялась, не зная, что на это ответить. «Профессор Клеренс очень интересный мужчина, и мне очень нравилось, как он говорил о своем предмете. Его увлечённость затягивала, но я была не готова обсуждать свои личные переживания даже с подругой». «А с тобой заигрывает Далтон», — выпалила я первое, что пришло в голову, чтобы перевести тему. Думаешь, он серьезно? Мне все еще кажется, что он просто ищет повод нас подставить. Я могу его пригласить на день рождения, и у тебя будет возможность проверить. Кстати, Нинель резко остановилась: Мы так и не обсудили, что ты планируешь вечером и кого зовешь на праздник. Потому что сама еще не знаю, как тут отмечают какие-то события. Я потянула подругу за руку, вынуждая продолжить движение. Сейчас по дороге давай заглянем в чудную пекарню на углу. Я куплю пирожных и мясной пирог. А потом зайдем в нашу столовую. Вдруг у них можно посидеть после ужина, так сказать, в качестве десерта. Позовем однокурсников, но ну и всех, кто захочет съесть кусочек за мое здоровье. Не, в столовке неудобно. Там же на ужин толпа народу соберется. Кто-нибудь наверняка задержится. Тогда давай в общей гостиной, предложила я. Там и уютно, и человек 10 поместится. Сейчас сделаем чай, накроем там стол и позовем девчонок. И мальчишек. рассмеялась Нинель. Годится, согласилась я и поспешила вперед. При входе в общежитие мы угостили пирожным комендантшу. Эта замечательная женщина относилась ко всем студентам, как к своим внукам, где-то пожурит, где-то гоняет, а при необходимости и поможет и мне почему-то очень захотелось сделать ей приятное. Я даже не поняла, откуда появилось это чувство. Пока жила с родителями, я не замечала за собой подобных душевных порывов. Женщина так расчувствовалась от нашего внимания, что едва сдерживала слезы. Пожелала мне крепкого здоровья, отличных отметок и почему-то хорошего мужа. А у меня вдруг мелькнула мысль. «Как здорово, что наша помолвка с Чарльзом не состоялась!» «Ведь выйдя я замуж, сколько всего интересного могло пройти мимо меня?» «Явилась нерадивая заводчица аквариумов!» «Недовольна парабулька Лэдди, когда я вошла в комнату!» «Что ты на этот раз сделала, не посоветовавшись со мной?» «Я не понимаю, чем ты недоволен!» Возмутилась я, составляя на стол многочисленные свертки и пакеты. «Тебе напомнить, что вчера ты пошла в лабораторию одинокого мужчины, оставив меня в этой жалкой комнате?» Дядя эмоционально захлопал хвостом по воде. «Скажи честно, ты сейчас беспокоишься о моей чести или о своем досуге?» Я присела на стол рядом с окном. «О честном досуге». Эдди выпустил струю воды вверх, намекая, как сильно раздражен, но пока не настолько, чтобы обливать меня. «Дядя, мне сейчас некогда с тобой разговаривать, но если ты изменил свое мнение по поводу ведра...» То на следующую практику к профессору Я возьму тебя с собой Ты не оставляешь мне выбора Но твоя честь для меня дороже Поэтому я согласен на ваше девчачье ведёрко Я лишь усмехнулась Пора было греть воду для чая И Рейн? В дверь постучала Нинель Пойдем в гостиную Посмотришь, как я там все придумала Я в предвкушении выскочила из комнаты Мне никогда раньше не доводилось самой организовывать праздник Я всегда являлась на торжества по случаю рождения, когда все уже было готово. Кто-то составил меню, кто-то разослал приглашение, кто-то все нарядно украсил. Но оказывается, это так здорово. Самой продумывать, как все удобнее расставить, куда поставить еду, а где разливать заварку по чашкам. Когда все было готово, мы с Нинель пошли звать однокурсников. Правда, многие из них уже сами потянулись на запах и слухи. Оказывается, новости о вкусняшках распространяются еще быстрее, чем неприличные сплетни. Даже парни, чьи комнаты располагались на другом этаже, быстро пронюхали про праздник и потихоньку набивались в гостиную. Я пока оставила заварник и кипяток в комнате и принялась разливать по принесенным девочками кружкам морс. Подруга раскладывала пышки и марципановые цветы. «Девочки, а что мы сегодня празднуем?» поинтересовалась Милля с обожанием присматривающейся к румяному пирожку. «Сейчас все узнаете, давайте только наполним бокалы», — улыбнулась я. «А напитки будут?» — со смешком спросил один из парней. «Я думала чай попозже принести». Растерялась, не почувствовав подвох. В гостиной грянул хохот, а я переводила взгляд с одного веселящегося лица на другое и не понимала, что сказала не так. «Чай здесь не поможет», — раздался из-за спин знакомый голос. «Грейвс, ты животница. Слабо превратить морс в настойку». На середину комнаты, нагло улыбаясь, вышел Далтон. Клиф, специально для тебя я превращаю его в слезы матери». Тут же огрызнулась Нинель. «И только попробуй не выпить». Я поторопилась прервать назревающую ссору. «Друзья, разбираем кружки. Кто хочет чай, подходите к угловому столику». Я сделала пару шагов вперед, чтобы оказаться в центре внимания. Сегодня я хочу отметить с вами свой день рождения. Вы знаете, еще полгода назад я и представить не могла, что буду отмечать его так. В Академии в кругу однокурсников. С морсом и пирожными. Но жизнь способна делать удивительные кульбиты и уводить нас в невероятные виражи. И я рада, что все так сложилось. Мы все такие разные и такие классные. С вами я многому научилась, и уверена, еще научусь. С днем рождения меня! Подняв над головой бокал, я отсолютовала им собравшимся. Гостиная взорвалась аплодисментами и поздравлениями. Кто-то засвистел, дружки Далтона заулелюкали. Но мне было все равно: веселье набирало обороты, взмывая под потолок и кружась по комнате. Поздравления плавно перетекли в разговоры. Мы шутили, смеялись и даже пели песни. «Общаясь с однокурсниками, я то и дело бросала взгляды на Далтона и с каждым разом все больше убеждалась, что он заигрывает с Ниней. И как к этому относиться?» «Данный индивид не понравился мне с первой встречи. Хотя, узнав его получше, стоило признать, что он обаятельный тип. Многие студентки бросали на него влюбленные взгляды, а пикировки Клиффа с Нинель порой вызывали улыбки даже на лицах преподавателей». «Какое у вас бурное веселье!» «Раздался у меня за спиной мужской голос?» «Что-то отмечаете?» Обернувшись, я уткнулась взглядом в черную рубашку, потом в волевой подбородок, а после попала в плен ярко-голубых глаз Алекса Клеранса. Как я раньше не замечала, какие у него удивительные глаза. «А я стучался к вам в комнату, но там никого не оказалось», продолжил декан, не дождавшись моего ответа. «Пришлось идти на шум и смех». «У меня день рождения?» «Наконец-то смогла выдавить хоть что-то. Присоединяйтесь!» Я огляделась, схватила ближайшее ко мне блюдо с закусками и протянула Алекса. «От всей души поздравляю!» — улыбнулся он. «Но с некоторых пор я опасаюсь принимать еду от студентов и от студенток». «Почему?» — прошептала я неожиданно севшим голосом. «Уж очень ваши братья любят розыгрыши. Того глядя, окажешься жертвой эксперимента». Я, собственно, зашел попросить вас прийти завтра в лабораторию попозже. днем. нам назначили совещание деканов. «Конечно. Как скажете?» Кивнула я. «Пожалуй, загляну после лекции в библиотеку. Туда нужен какой-нибудь пропуск?» «В читальный зал нет. Только если вы будете запрашивать материалы из архива». Уточнил декан. «Кстати, какие-то учебники и энциклопедии есть и у меня в лаборатории. Можете при случае посмотреть и взять, что понравится». «Меня заинтересовал минерал, о котором вы рассказывали, и горная порода, где он содержится. Пигматит, кажется». «Вы верно запомнили». В глазах преподавателя плескалось счастье. Видимо, нечасто его студентки проявляли интерес к минералогии. «Выписывайте вопросы, на которые не найдете ответы, и мы с вами потом пройдемся по этим темам. А сейчас я, пожалуй, пойду, чтобы не омрачать ваше веселье скучными лекциями. Ваш интерес к этой теме прямо провоцирует меня». Декан резко развернулся и вышел, а я смотрела ему вслед с глупой улыбкой на лице, пока в голове не вспыхнула мысль. «В архив нужен пропуск!» Как я могла забыть о просьбе Эдди достать материалы по делу о его гибели? И что такое я могу придумать, чтобы заполучить этот пропуск? Лучше бы дядя вселился в какую-нибудь мышку, тогда бы проблем с допуском в архив у нас не возникло. Мышки очень любят грызть книги. Это я помнила из учиненного у нас дома скандала. После того, как лорд Присли вошел в нашу семью, он приказал все старые отцовские книги учета отнести в подвал. А месяц спустя, когда ему понадобились оттуда какие-то сведения, выяснилось, что подвальные мыши основательно все погрызли, потому что зимой им стало нечего есть. Мимо прошла Милли и взяла с удерживаемого мной подноса канапе, а потом маленькую помидорку. Это вернуло меня в действительность. Окинув гостиную быстрым взглядом, я поняла, что большинство однокурсников уже разошлись по своим комнатам. Подготовку к завтрашним занятиям никто не отменял, но кое-кто еще оживленно что-то обсуждал. По-моему, неплохо получилось. Привлек моё внимание голос Нинель. Теперь осталось все убрать. А это мы должны убирать? Вырвался у меня вопрос, и я теперь по-другому взглянула на нашу некогда уютную гостиную. «Я едва примирилась с тем, что должна убирать свою комнату. А тут...» «А кто?» — усмехнулась подруга. «Мы же тут все устроили. Спасибо, что каждый забрал свою кружку. Меньше мыть». Еще и мыть!» — простонала я, едва не сползая по стеночке. «Мне не нравится такая взрослая жизнь». «Хотите? Я все спалю». Раздался насмешливый голос. «Я не видела, когда и с кем Далтон покинул вечеринку». Но сейчас он опирался о косяк входной двери и гонял между пальцами огонек. «Если ты все спалишь, наш курс останется без гостевой комнаты». Тут же вспылила Нинель. «Крошка, ты же водница!» Не унимался хулиган. Он вальяжно подошел к дивану и, буквально упав в него, закинул ноги на стол. «Поможешь охладить мой пыл и не перейти черту!» Последнее было сказано таким странным голосом, что я почувствовала себя здесь лишней. Особенно завидев, как у Нинель вспыхнули щеки, алым румянцем. «А еще говорят, что воду нельзя поджечь». Я не сразу поняла, что произнесла это вслух. Только когда на мне скрестились взгляды пикировщиков. «Ты на чьей стороне?» — возмутилась подруга, а Клифф неприлично заржал. Это взбесило девушку окончательно. Однако свою злость она почему-то решила выместить на мне, запустив струю остывшего чая из ближайшей бульотки. Поняв, куда дует ветер, я успела пригнуться, избегая внепланового душа. Но тут за спиной опять раздался голос. «Плохая была идея». «Декан Клиренс?» — пробормотала я, обернувшись и оценив масштабы бедствия. вы все всё-таки решили к нам присоединиться?» «Вы так аппетитно выглядели? То есть я хотел сказать...» Декан смутился своих слов и даже прекратил отряхивать воду с рубашки. Так аппетитно выглядели предлагаемые вами вкусности. А в столовую на ужин я уже не успел, так что решил вернуться. Но, кажется, опоздал и тут. «Так вы совсем голодный!» — не удержалась я, переживая за профессора. «Мало что не накормили, так еще и облили». «Скорее я совсем мокрый!» — усмехнулся мужчина. «А голоду мне не привыкать». «Подождите, я посмотрю в комнате, что у меня осталось». Я схватила одну из пустых тарелок и поспешила на выход. «Так-так-так, у тебя еще что-то припрятано?» — заинтересовался Клифф. «Уж точно не для тебя!» — отмахнулась я. Вскоре я принесла Алексу три пирожка с разными начинками. Я припасла их на утренний завтрак, но ради голодного декана готова была сесть на диету. Я не понимала, откуда взялось это чувство, но очень хотелось сделать для мужчины что-нибудь приятное. Пока я бегала, Нинель помогла преподавателю осушить мокрые вещи. Судя по выражению лица Далтона Клифа, ему это не очень понравилось, и он сдерживал свои остроты из последних сил. «Ребятушки, а вы чего это до сих пор по комнатам не разошлись?» На пороге неожиданно появилась комендантша. «Прибираться сейчас будем», — развела я руками. «Видите, какой хаос здесь развели?» «Ох, ну с этим-то я вам помогу. Что же сразу меня не позвали?» я не поняла как в руках женщины появился мешок но она спора обходя комнату стала скидывать в него весь мусор заодно поторапливая на выход оставшихся студентов негоже таким молодым талантливым девочкам тратить свое время на ерунду негромко проговаривала комендантша пошли бы уроки сделали да и отдыхать уже пора а я тут уберусь не волнуйтесь алекс клеренс с благодарностью забрав угощение из моих рук вслед за нами покинул гостиную